Глава 6. 23. Нехорошая квартира. Досье. Криминалити. Новые комментарии 23. Иван Иванов. Что за фигню я прочитал? Откуда это в моих предложках? Щегол. Автор, если вы думаете, что приписка, основанная на реальных событиях, привлечет внимание читателей, то вы ошибаетесь. Пишите фанфики, не вводите людей в заблуждение. Алиса «Щегол плюсую. Привлекать внимание нужно хорошим текстом. А это что?» «Щегол. Али. Это попытка в интригу тупейшая». Евгения Горобченко напомнила историю из Алабамы. Там давний друг семьи убил всю семью и украл личность главы семьи. Жуткое преступление читала в «Шерлоке» ВК. Байки Городничева. Евгения, ничего похожего. Вопросов к автору много. Что значит странные звуки? Что именно говорят очевидцы? И какой контекст событий? Криминалити – автор. Пайки, странные звуки – это грохоты и крики. Очевидцы через дверь говорили с неким человеком в квартире. Контекст – Россия, наши дни. Байки Городничего. Криминалити. Грохот и крики, сутки без связи — причина серьезная, не поспоришь. У меня так соседи на даче каждые выходные проводят. А знаете, лет двадцать назад я тоже развлекался. Придумали мы себе с пацанами шпионскую игру, пароли там всякие, слежка за подозрительными личностями. Автор, вам сколько лет? Криминалити. Автор. Байки? Какая разница? Байки городничего. Криминалити. Понятно. Подрастайте скорее. Удачи. Злой и страшный серый волк. Мало данных, неясно, если повод подозревать что-то, кого-то и в чем то Для начала хорошо бы получить базовую информацию о квартире и ее обитателях. Как давно живут, с кем общаются, чем занимаются и так далее. Возможно, окажется, что они просто скандальные люди, у которых хобби такое — орать и грохотать. А возможно, появится зацепка. Олечка, Олечка, а когда разгадка? «Отличный вопрос, Олечка», — пробормотала я, вскакивая с тахты. «Я всегда проверяла канал, как только просыпалась, и обычно утренние проверки ничего нового не показывали. Мой рекорд — 6 комментариев к посту, и в двух из них боты предлагали легко заработать на Озон и Вайлдберрис. Сегодня все пошло не по плану. И это было самое потрясающее несоответствие ожиданий реальности. Двадцать три!» Коммента. И некоторые даже полезные. Не знаю, чему я радовалась больше, активности читателей или тому, что злой и страшный серый волк дал отличный совет. Ба, я скажу, Гаврюша. Вообще-то я не знала, дома бабушка или нет, но зачем терять время и обследовать квартиру, когда можно просто поорать? Если бабушки нет, то и спрашивать не нужно, а если да, Леся, опять? Бабушка выросла передо мной, как из-под земли, прямо возле ванной. «Ба! Ну, Гаврюша, короче, чем Наталья Гавриловна? Так я схожу. Для тебя, Гаврюша, короче. А для кого-то мышь была смешнее. Но тогда ты что-то не смеялась». Бабушка нашла, конечно, что вспомнить. В первом классе я сидела за одной партой с противным Димой. Он противно хихикал, противно задевал своим дурацким портфелем мимо проходящих и придумал мне противную кличку. У него выстроились свои ассоциации с моей фамилией. Полякова, Поля, полевая мышь. Иногда он интересовался, где мои усики и что будет, если на меня натравить кота. Вроде бы ничего ужасного, но в семь лет я здорово расстраивалась. «Ладно», — пробурчала я, — «схожу к Наталье Гавриловне. Так лучше?» «Зачем?» «За книжкой», — соврала я. «Я не уверена, что сейчас это уместно. Наташа сильно переволновалась за эти дни. Вот я ее и навещу». Я отвлеку. И, кстати, ты просила напомнить про невролога Афанасьева. Леся. А? Мы с бабушкой совершенно не похожи. У нее крупные черты лица, светлые волосы, насыщенно синие большие глаза. А я кореглазая, темненькая. У меня маленький нос и круглые щеки. Вот наверняка каждый сталкивался с людьми, которые такие внешние мимишные, что и хочется ущипнуть за щечку. Или. пунькнуть в нос. Так вот, это я. Это меня всегда хотят ущипнуть и пунькнуть. Но сейчас, при всех различиях, мы с бабушкой вглядывались друг друга друга как в зеркало. Я изо всех сил старалась смотреть честно-честно. Бабушка смотрела с подозрением. «Будь умницей, Леся!» После долгой-долгой паузы сказала бабушка. И я облегчённо вздохнула. «Если Гаврюша исходила с ума...» теперь я могла составить ей приятную компанию в психушке. И так весь вчерашний день, девочка моя говорила она, подняв глаза к потолку, не являюсь поклонникой Михаила Афанасьевича Булгакова, но нехорошую квартиру он придумал будто бы специально для меня. Из квартиры номер восемь действительно доносились громкие звуки. То что-то сдвигалось, и искрежетало, то один за другим раздавались глухие удары, как будто молотили кулаком по ковру. то хлопали какие-то дверцы. Между прочим, Лесенька, по какому адресу находилась нехорошая квартира? Манера Гаврюши за секунду менять интонацию «С мы все умрем» на «Присмотрела в магазине хорошенький костюм» меня уже давно не смущало, Так что я без запинки ответила «Большая садовая 302 БИС». Почему, Леся, ты не читаешь вишневый сад»? Но читаешь «Мастера и Маргариту». Это ведь тоже не по программе. Вообще-то, «Мастера и Маргариту» я тоже не читала, но смотрела сериал. Теперь приходилось выбирать из двух зол — сказать Гаврюше правду и выслушать часовую лекцию о пользе чтения или обмануть, признавшись в любви к Булгакову. И все равно выслушать лекцию только о том, почему Булгакова любить нельзя. На моё счастье, вверху что-то грохнуло. Гаврюша дернулась, а я предположила. «Ремонт?» Я даже обрадовалась, неожиданной догадке. Все может закончиться прямо сейчас». И я раскрыла дурацкий секрет. «У него же там половину комнаты залила компотами и...» «В таком случае Лёвушка ужасно непоследователен», — Передернула плечами Гаврюша. «Мы ведь с ним обсуждали эту тему. Он еще сказал, какое счастье, что с ремонтом не успел. Только на октябрь запланирован. А то бы все эти компоты оказались на новой мебели и на новых обоях». «А он давно переехал?» Месяца два, не больше, Гаврюша перешла на доверительный шепот. Честно говоря, он мне сразу показался человеком отталкивающим. Почему? Моя девочка, ты уже не застала тех прекрасных времен, когда соседи могли быть настоящими добрыми друзьями. Вот Левушка, по-своему милый мальчик, но желание пригласить на чай не вызывал. Кивнёт при встрече и бежит куда-то. А как же приятная беседа, как же справиться о здоровье, поговорить о погоде. Словом, он совсем не похож на своего покойного дядю. Ему от дяди квартира досталась? Именно. Я его прекрасно знала. Широчайшей души человек. Можешь себе представить, что мы вместе праздновали Новый год. «Дни рождения!» «А какой он был выдумщик! Боже!» «Устраивал лотереи, костюмированные вечера, мы даже сокровища искали!» «А Лев Андреевич — полная дядина противоположность!» «Вот-вот!» — поджала губы Гаврюши. «То ли дело, Севочка!» «А кто такой Севочка?» — насторожилась я. Еще один племянник покойного! Ах, как это невыносимо! Покойный! И это о самом живом и ярком человеке, что я знала!» Гаврюша промокнула глаза аккуратно, чтобы не размазалась тушь. Так вот, Севочка вел себя совершенно иначе. «Всегда желал доброго дня, если мы встречались. А встречались мы часто. Он к дяде ходил чуть ли не каждую неделю. Светлый, улыбчивый, прекрасный мальчик». «Почему же дядя не оставил квартиру ему?» «Вот и я спрашиваю, почему?» С возмущением посмотрела на меня Гаврюша, как будто это я писала завещание. «По-моему, Левушку просто-напросто пожалели». Пока Гаврюша рассуждала о различиях унылого Левушки и прекрасного Севочки, я прикидывала, как направить разговор в нужное русло. Как было бы просто, если бы я могла рассказать Гаврюше о своих подозрениях, о неизвестном в квартире, Но это было бы, возможно, не будь Гаврюша такой, впечатлительной. Меня не очень вдохновляла перспектива отпаивать ее валерьянкой. Наталья Гавриловна, а не хотите позвонить этому Севе, предложила я, если у вас такие хорошие отношения, пусть повлияет на брата. А я звонила, когда случились эти ужасные события, Гаврюша подняла глаза к потолку, и я поняла, что речь о взорвавшихся банках. Милый Севочка! Так сожалел, что не может помочь. Во-первых, он в какой-то длительной, далекой командировке. Во-вторых, они с Левушкой совершенно не поддерживают отношений. И я его понимаю. Думаешь, Левушка хотя бы раз пригласил его в гости после того, как дядя не стало? Ни разу! О чем это говорит? О чем? Послушно повторила я. О том, что Левушка не нуждается в человеческом тепле и сам его дать не способен. Собственно, с этого я и начала, моя девочка. Вот я бы не оставила свой дом в распоряжении такого равнодушного и холодного юноши, который навещал-то меня от случая к случаю. Можешь вообразить, как редко это бывало, что я Левушку даже ни разу не вспомнила. Но... «Это же его дядя решил? Мне почему-то стало обидно за Левушку. Может, Лев Андреевич очень занятой человек?» «Никакой он не занятой», — повысила голос Гаврюша. «Вернее, он торгует каким-то мылом ручной работы. Он и мне одно подарил. Я не отказалась, как вежливый человек. Но, моя девочка, разве это красиво?» Гаврюша указала пальцем на полку, где в прозрачной упаковке с аккуратной наклейкой соп Home» стояла толстая зелёная жабка. Не «Очень», — согласилась я. «Но раз у него свое дело, то можно понять, почему он мало бывал у дяди. Это же столько времени отнимает. Вот бабушка, лесенька, и даже твоя бабушка подтверждает мои доводы», — перебила Гаврюша. «У нее находится время со мной пообщаться, а мы ведь не родня». Аргументов в пользу Левушки у меня не осталось, хотя очень хотелось возразить. «Может, этот ваш широчайший души дядюшка — широчайший козел? «И Левушка его знать не хотел?» «Люди разные», — расплывчато ответила. «Я и тут сверху снова оглушительно бахнула». Мы с Гаврюшей синхронно вздрогнули и уставились на потолок. «Они меня доведут до сумасшествия!» — вскричала Гаврюша и схватилась за телефон. Потыкав по кнопкам, она ненадолго замерла и выдохнула. «Он просто не отвечает!» «Как не стыдно! Я и так на больничном из-за этого соседского стихийного бедствия. Хотите, я поднимусь? Поговорю». А я не поднималась. Он даже дверь не открыл. Сказал, что имеет полное право шуметь до одиннадцати. Я ему левушка, имей сострадание к пожилому больному человеку». А он «Страдайте у себя дома, а ко мне не лезьте». «Лесенька, девочка, принеси с балкона отвар, он там остужается». Я послушно поднялась, вышла из кухни чуть не залезла в Гаврюшину кладовку, забыла, что нахожусь не дома, и балкон совсем в другой стороне. Но не успела я сделать шаг, как из квартиры сверху послышался громкий, отчетливый стон. «Тебе могло показаться», — пожала плечами Настя. «Или стонали вообще где-нибудь в другом месте. Мы с ней хрустели чипсами, она сырными, а я просто солью, и шли неизвестно куда». «По-моему, это лучшие прогулки, без цели». «Куликова, я тебя люблю». Куликова, обычно ты так говоришь, когда меня люто ненавидишь». «Ненавижу, но ты меня сейчас бесишь. Тебе не кажется, что нам в этой истории слишком часто что-то кажется?» Наткнувшись на Настин недоуменный взгляд, я пояснила. То нам кажется, что рыжий мужик это Левушкин брат, то нам кажется, что стонали в другом месте, то нам кажется, что Левушка трубку не берет, потому что его Гаврюша задолбала. А ты сама говорила, что отталкиваться нужно от известного, а не откажется. Ну все, ученик превзошел учителя хмыкнула Настя: Нет, ты права. Когда в одном месте так много разных мелких странностей, надо искать одну большую странность. Ну, тут их две: сам Левушка. и куча непонятного в его квартире. А почему ты это разделяешь? Потому что есть два варианта. Либо это Левушка по каким-то причинам устроил Гаврюша над головой филиал Ада, и тогда от него в теории может исходить опасность. Либо он не имеет к этому никакого отношения, и тогда опасность может грозить ему самому. Я закатила глаза. Как можно не иметь отношения к тому, что происходит у тебя дома? Легко! Если тебя держат на цепи в подвале, например, или выкинули избитого до полусмерти в ста километрах от города. В голове моментально появился образ грустного льва, который был печальнее обычного, потому что сидел в каком-то темном, тесном помещении, и еще у него был подбит глаз. В моем воображении, во всяком случае. «На жертву левушка похож больше, чем на преступника», — жалобно протянула я. Полякова. «Если бы все преступники были похожи на преступников, мы бы жили в идеальном мире». И потом, Гаврюша что сказала? «Нелюдимый, закрытый, на бедного старого дядю плевал всю жизнь, принялась загибать пальцы Настя. Чем не маньяк?» «Ладно, допустим. Хотя, что бы ты знала, маньяки чаще всего обаятельны и вызывают доверие. Надеюсь, эта информация мне никогда не пригодится». «Ну, мало ли, вдруг решишь повыпендриваться, как я сейчас». Мы рассмеялись, и я продолжила. «Но ты можешь объяснить, зачем преступнику курочить собственную квартиру?» «А с чего ты взяла, что он ее курочит?» Настя поежилась. «Может, он там кого-то в заложниках держит и пытает?» «Не может». «Почему?» «Сама говоришь, слышала, стон». И Гаврюша рассказывала, как вчера вверху орали. «По-моему, чем больше мы об этом говорим, тем сильнее путаемся». Мы, не сговариваясь, повернули к Настиному дому, попинали случайно подкатившийся мячик. В нескольких метрах от нас маленькие мальчики играли в футбол, и самый храбрый из них крикнул. Слышьте, Отдайте по-братски!» Я сильным ударом отправила мяч обратно. «Ладно, а как быть со вторым племянником?» — спросила я. «А что с ним быть?» Настя проводила взглядом мяч. «Приятный человек, с Левушкой не общается, находится вообще черт знает где». Это по его словам. «А вдруг...» Полякова. «Сколько раз повторять?» «Мы не можем ориентироваться на всякие «а вдруг». Единственное, что мы точно знаем, в восьмой квартире творится какая-то дичь. Значит, мы должны туда попасть». «Отличная мысль. Поддерживаю. Осталось только решить, как попасть туда, откуда тебя открытым текстом посылают нафиг». Настя усмехнулась. Хм, да, олимпиадная задача. Но знаешь, у меня есть один специалист по связям с общественностью.